Глава 5. Место назначения определяет путь, багаж и даже потребных спутников. И только смерть не нуждается во всех этих условностях и примет вас, словно добрая мать в любом виде». Тайного приказа старший диаг Сусанин Иван. История о гибели отборного отряда магов, которые решили наказать нового героя, обросла такими слухами, что мы обратились к очевидцу событий, курьеру-наблюдателю агентства Кулари Кинжальщик. Хозяин агентства лично дал разрешение расспросить его сотрудника, так как его наниматели погибли и не заплатили, таким образом нарушив контракт с их стороны, а значит сделали недействительным пункт контракта о сохранении тайны. Вот, кстати, еще одно важное напоминание клиентам расплачиваться до исполнения контракта, если, конечно, вы хотите все удержать в секрете. Агент номер 128 рассказал нам, что наблюдал за магами с самого начала, когда они только подъехали с магистрального тракта и свернули на 428-ю дорогу, что вела к реке и старой переправе. Там они надели броню, взяли в руки накопители боевые жезлы и въехали на поляну, где отдыхали беглецы. Сначала он ничего не видел, кроме шатра странной полукруглой формы и чего-то вроде почтовой многоколесной кареты, но без оконных и хургов. Когда маги подъехали на поляну, Именно оттуда что-то полыхнуло голубым светом, и одного из двадцати магов сожгло, словно того и не было. А дальше, как утверждает агент, началось натуральное избиение двух десятков магов, специально тренированных и вооруженных для охоты за героями одним человеком. В руках у него был тонкий меч или шпага и его оружие рассекало людей так словно те были не людьми в броне а бумажными фигурками все произошло настолько быстро рассказал нам собеседник что уже через минуту все было кончено все девятнадцать магов лежали окровавленными телами а герои убившие их В ходе боя потерял лишь руку, когда последняя пятерка совместным ударом все-таки достала противника, но все, на что их хватило, оторвать тому руку. Впрочем, и это ненадолго, потому что, отойдя к реке, герой вернулся через 10 минут уже вновь с рукой, переодевшись в чистую одежду. Звучит невероятно, но это факт. Один человек, пусть даже и герой, сначала убивает полную десятку магов, а после расправляется и с двумя десятками, и все, что ему могли сделать, так это сжечь руку, которую он себе восстановил почти мгновенно. Мы можем констатировать, что баланс нашего мира лопнул. Мир когда пришлым героям противостояли маги, которые появились у нас тоже благодаря героям, рухнул. А если новый герой захочет захватить весь мир, погрузив его в пучину беззакония, он уже разъезжает на повозке, которая проклята триедиными, ибо не должно быть ничего механического на земле и в небе. А что еще он сломает в нашем мире, думаю, не ведают даже триединые боги? Вестник Севера. 10 шестого месяца 3048 года новейшей эры. Арантал Артания. Алексей смотрел на карту и не мог ничего понять. — Это они вот так встали одним лагерем? — Ну да. Король удивленно нахмурил брови А что не так? — Ну, в смысле, собрались одной огромной толпой на вот этой поляне и ждут, что я сам... «Выйду с поднятыми руками?» Алекс рассмеялся. «Откуда же эти придурки набежали?» Он покачал головой. «Надеюсь, там их больше не делают». Он еще раз окинул взглядом карту, зацепившись глазами за красные стрелки. «А это, я так полагаю, будут пехотные колонны?» о нет Командующий покачал головой. Наши новейшие самоходные крепости. Взяли двигатели от катеров, поставили на многоколесную тележку и прикрыли котловой сталью. Метатель скрыт за высокими бортами, так что ребята могут дать жару. Все будет проще. Имплант уже привел ковер карту к реальным координатам и часть следопытов повисла над полем транслируя картинку ваше величество вы позволите, если я у вас на плацу немного на мусорю с интересом взгляну на это оленгор ветров кивнул и вся компания немедленно пошла к выходу из дворца. Поляна, выбранная героями для отдыха, была размером с четыре футбольных поля, так что ничего особенного не требовалось. Но Алекс не знал, как поведет себя взрывчатка в таком странном мире, поэтому взял для решения задачи двенадцатиметровую поляну, Астарт-Лорс полностью техномагическую тактическую ракету с собственным блоком наведения и кассетной боевой частью. Из облака перехода она вылезла медленно в транспортно-впусковом пенале и сразу в обвесе пусковой установки, так что зрители не сразу поняли, что за труба появляется из туманного диска перехода в убежище. Целиком оказавшись на гранитных плитах плаца, ракета включила свои системы, подчиняясь командам, раздвинула опоры и, и неторопливо встало вертикальное положение а через минуту окутавшись серебристым дымом стала медленно подниматься вверх, все набирая и набирая скорость пока не поднялась на высоту в 50 километров, откуда по баллистической кривой ушла в сторону противоположного края восточного сектора, где герои вот уже десятый час, продолжали скандалить за проценты от общей добычи. На огромном поле, где стояли палатки, шатры и легкие сборные домики, в центре, на большом пустом пространстве, и кричала толпа в несколько сот человек. Чрезвычайно разнообразно одетые, оторванных едва выделанных шкур, до полного пластичного доспеха. Они потрясали деревянными зазубренными дубинами, шестами, мечами всех размеров, боевыми серпами, тяжелыми кавалерийскими рапирами, копьями и даже кинжалами, доказывая, что именно их оружие способно сокрушить нового героя. В ход шли показатели оружия, брони и, конечно, общая крутизна героя, которая выражалась в его рейтинге. Легкий хлопок над головами услышали все, но не все обратили на него внимание, хотя некоторые задрали головы, чтобы рассмотреть, что там такое случилось. И удивленно замерли, глядя, как над головами, словно цветы, раскрылись серебристыми лепестками тысячи белоснежных бутонов, которые, медленно вращаясь, опускались вниз. Феерическую картину наблюдали не только герои, скандалищие на площадке в центре палаточного городка, но и те, кто сейчас подъезжал плотной группой к полю. Это были те, кто плыли на пароходе «Звезда Запада» и опоздали к времени сбора из-за поломки ходовой машины. И со стороны они видели, как облако дивных цветов накрывает площадь, чтобы тут же превратиться в море огня. Через мгновение горячая волна сильно толкнула их в грудь, а на месте палаточного городка поднялось плотное облако пыли, какой-то розовой взвеси, мелких обрывков и еще чего-то сверкающего кромками наточенной стали. олигар сереброволосый, широкоплечий, высокий воин, в зеленом камзоле с непокрытой головой и седыми волосами, убранными в длинный хвост, свободно свисавший по спине, задумчиво смотрел на то, что творилось на поляне, придерживая пару хургов, тащивших его двухколесную повозку. Один верховой хург не мог выдержать веса героя. И он передвигался на прочной двуколке, которую брал с собой, даже отправляясь в дальние поездки, покупая хургов на месте. И вот сейчас он, неформальный вождь героев Запада, не отрывая взгляда от клубящейся на месте лагеря тучи, поднял руку, останавливая движение группы примкнувших к нему воинов и магов. Но те уже и сами осадили своих хургов, глядя с ужасом на то, как постепенно опадает поднятая пыль, и на месте, где стояли шатры, открывается голая равнина, усыпанная мелкими обрывками тканей и оружием и словно припорошенная чем-то розовым. Все еще по-прежнему хотят принять участие в войне против нового героя. Хрипло произнес он, не глядя на спутников, и молчание в ответ на его речь было красноречивее любых споров. Несколько сотен героев одним заклинанием. А в это время Алекс, убедившись в том, что магическая ракета поразила цель, взглянул на свой летающий мобиль. Кстати, предлагаю проехаться и своими глазами посмотреть на место встречи самонадеянных дураков и новейших маготехнологий. Комфорта особого не обещаю, но долетим быстро. Но машина, рассчитанная на пятерых десантников в броне и с оружием, вместила всех достаточно удобно, чтобы король, занявший место рядом с Алексом, и казначей с начальником разведки и командующим, которые сели назад, крутились на местах, разглядывая внутренности транспортера. Во всяком случае, эргономичное кресло, которое подстраивалось под того, кто в нем сидел, было во много раз удобнее обитых хватой и замшей скамеек в карете даже королевской. Полет длился недолго. Шесть тысяч километров машина, летавшая на гиперзвуке, преодолела буквально за полчаса. И Алекс, заложив пологую кривую, посадил машину в самом центре поля. Открыв прозрачный колпак машины, он высунул голову наружу, с подозрительным выражением лица посмотрел вниз, затем вокруг и только после этого нажал кнопку, которая разблокировала ремни безопасности. Обращай ваше внимание на землю под ногами. Он встал в машине и распахнув дверцу, вышел наружу. Там внизу мелкая мешанина из героев и того, что от них осталось. Да. Король бросил взгляд вниз и подхватил чей-то длинный меч с лезвием, которое полыхнуло фиолетовыми искрами. Тут артефакт Оружия на магазин хватит. Зачем магазин? Алекс поднял с земли плоское заточенное кольцо с рукоятью и торчащими в стороны заостренными клинками. Можно сделать музей. Они пришли в восточный сектор с войной. Очень поучительная выставка будет. Хорошая идея. Король кивнул и, положив на землю меч, поднял перекрученную нагрудную пластину, пытаясь ее разогнуть. В это время командующий армией прижал рукой переговорный амулет на груди. — Лорд хорм выдвигайте оперативную эскадру на слияние каменной и серебряной рек. Оттуда километров двести вверх по серебряной. И два полка морской пехоты в сторону по 136-й дороге до границы с юго-восточным сектором. И все это еще вчера. Вы меня поняли? Исполняйте. И, видимо, поясняя для короля, произнес, не хочу, чтобы все это разворовали. Закроем куполом. Алекс небрежно взмахнул рукой. «Можно с таймером, чтобы простоял ровно необходимое время? Мне тоже будет жаль, если все это просто затопчут вороватые крестьяне. Все-таки герои были, хоть и засранцы». Он чуть приподнял руки, и от него... Все расширяясь, пошла упругая волна, которая становилась все более плотной, пока не замерла на краю поля, став твердой, словно сталь, оставаясь вполне прозрачной. Егеря и морская пехота прибыли через две недели, несмотря на спешку. Все-таки шесть тысяч километров – не шутки, особенно по водным путям и далее пешком. Но в итоге армия вывезла все. Оружие, окровавленные обрывки ткани и брони и просто верхний слой грунта, пропитанный кровью. Все это за исключением оружия захоронили в одной могиле и для процедуры похорон пригласили представителей геройского сообщества. В числе прочих прибыл и улигар сереброволосый вместе с двумя десятками героев и магов западного сектора. Как героя и главу геройской корпорации Запада его встречали особым образом И, естественно, поселили в одной из лучших гостиниц, где уже жил приехавший на похороны ангольд-меченосец. Прибыв в Ронтал около пятидесяти лет назад, он не стал наниматься ни к какому королю или искать переход на следующий уровень башни, а сразу захватив власть в одном из небольших герцогств, а чуть позже воспитав небольшую, но весьма эффективную армию диверсантов, сверг короля Белогории Талуса VIII. Постепенно, где армии, где уговорами, подкупом он взял власть над всем югом, собрав в своих руках невиданную доселе концентрацию военной и политической силы. Но после неожиданно остановился и, прекратив завоевание, не стал расширять владение на соседние секторы, а просто жил в свое удовольствие. Наполнил дворец красивыми дамами, с отсутствующей социальной ответственностью музыкантами и поэтами, при этом не забывая держать армию в тонусе. Поэтому к нему никто не лез, предпочитая искать добычу попроще. На Большом Королевском приеме Алекс присутствовал в качестве почетного гостя и друга короны о чем свидетельствовал красивый орден из чистого серебра и бриллиантов на его груди. К очередному ордену он относился с юмором, но важнее было то, что он автоматически давал ему статус дворянина, а для местных это был очень важный момент. Даже герои считались ими людьми, не то чтобы второго сорта, но где-то не вполне из общества, хотя их дети от местных женщин получали дворянский патент автоматический. Алекс, натренированный в светских салонах империи, был вполне приятен. Вел необязывающие разговоры, Умеренно реагировал на намеки мужчин относительно возможности продать свою силу и на откровенное предложение женщин, и вообще был панькой и душкой, что, собственно, от него и требовалось. К подобным социальным ролям Алекс относился с равнодушием, но и с пониманием. Пониманием, что общество в данном случае видит, что человеку это возня безразлична, но он готов соответствовать общему стилю. А значит, он договороспособен и контактен. Да, в делах он уже мог быть совсем не душкой и не панькой, но это совсем другая функция и, соответственно, другая форма кривой. Совершив необходимый круг по залу, он вышел на балкон, где любой желающий мог подойти в более приватной обстановке и в течение трех минут попробовать заинтересовать его своим предложением. И если такое вдруг случилось, получить приглашение посетить городскую резиденцию или встретиться в другом месте. Чтобы гостям не разговаривать стоя слуги уже поставили пару стульев и даже поставили прибор для валга местного варианта чая. Первыми, конечно, пошли дамы. И три минуты для них было даже слишком много. Дамы практически однотипно выпячивали грудь, демонстрировали запястья ушки, вытягивали шею и совершали весь положенный ритуал, который еще много лет назад был продемонстрирован курсантом Академии имени маршала Берии, дамой неопределенных лет, которая, как казалось, могла соблазнить даже ведро воды. Дама учила курсантов сохранять голову в работе, в любых условиях и порой заставляла решать математические задачи в то время, как на экранах и по стенам демонстрировался порнофильм. Так что Алекс реагировал на дамские ужимки с доброй улыбкой, дался и умеренным интересом. Ему в плане развлечений куда ближе были девчонки из гвардейского полка, которые жили во дворце на казарменном положении, а кроме старичков-генералов до двух десятков хозяйственных рабочих из мужчин были только король и его семья. И куда податься бедной девушке, у которой из развлечений только чистка и изучение устава. Когда схлынули Любвеобильные дамы пошла совсем другая публика. Купцы, которым нужен был партнер с грозным именем, разные дельцы, и в самом конце, когда Алекс просигнализировал, что заканчивает прием, отодвинув в сторону Герольда, объявлявшего визитеров, вошел высокий, выше Алексея, седоволосый, И широкоплечий мужчина в валой мантии, подбитой серебристым мехом, и со здоровенным орденом на груди. Лицо у мужчины было с тяжелыми, словно высеченными из камня чертами и смуглым лицом, что ярко контрастировало с серебряными волосами, которые были забраны в косицу. Олигар сереброволосый Представился мужчина и присел на стул, под отбинутый для него служителем. Алекс Широков. Алексей с интересом посмотрел на героя, имя которого ему назвали в числе других серьезных противников. — Рад встрече с тобой, Алекс Широков! Гигант кивнул. «Давай обойдемся без протокольных глупостей и этикета!» Он усмехнулся. «Хочу уточнить твои планы относительно Аронтала. Твоя мощь впечатлила всех, даже тех, кто считал себя равным богам. А я, честно говоря, Такой силы вообще не видел. Планы просты. Алекс усмехнулся, твердо глядя в глаза седоволосому воину. Найти проводника и уйти на следующий уровень, затем еще выше, пока не пройду обязательного минимума башни. Затем планирую вернуться к себе в мир, Там есть люди и целые государства, которые нуждаются, пусть не в поддержке, но во внимании. Оставаться здесь уж точно не планирую. Многим этот мир кажется очень удобным. олигарх качнул головой. Для меня все это деревня, да еще и с выходом, который завалил какой-то мудак. Ха! герой задумался. — А если найдешь дорогу, поделишься? — Конечно, — Алекс кивнул. — Уверен, что большинство героев предпочтет идти дальше, чем гнить здесь. — Тогда можешь рассчитывать на нас, — улигарх кивнул. Нас не так много, но мы — отличная команда. Хотя он растянул жесткие губы в усмешке. После того, что ты устроил, южанам уже не удержать место сильнейшей армии мира. Да плевать на них! Алекс отмахнулся и, поймав пробегающую мысль за хвост, спросил. — Кстати, о ежанах. А что там за история с пропавшим проводником? — История мутная, но есть один смешной факт. Улигар посмотрел в глаза Алексу, словно хотел мысленно передать какую-то мысль. Кто-то не только уничтожил документы этого периода и все, что относилось к проводнику, но и самих свидетелей. Собственно, сейчас уже и не осталось никого, кто помнил бы проводника. Он встал со стула, который жалобно скрипнул и, кивнув на прощание, вышел с балкона император юга великий ангельц меченосец торжественно объявил герольд и через двери быстрым шагом вошел невысокий сухощавый и подвижный мужчина средних лет а что это вы не встаете он не подходя улыбнулся но в его улыбке было Столько льда и презрения, что хватило бы заморозить море. Так это ты ко мне в гости пришел? С безмятежным лицом ответил Алекс. Кроме того, я в любом случае выше по рангу. И по званию, и по титулу. Назовись ты хоть императором всех императоров, но я имперский великий герцог, с примерно сорока миллиардами населения и четырьмя десятками планет протекторате А ты всего лишь узурпатор и владыка над тремя сотнями миллионов человек. Так что это не я тебе кланяться должен. Он поднял уже почти остывший чайник и, налив себе в чашку напиток, чуть пригубил. Смачивая горло, вопросительно посмотрел на Ангальта. Мол, есть еще что? Или гуляй отсюда? Собственно, я по очень короткому делу. Человек, называвший себя императором Юга, не стал присаживаться, а встал, прислонившись к балконным перилам. «Будешь еще ползать по архивам и искать проводника, сдохнешь!» «Да ладно!» — Алекс рассмеялся и протянул ладонь, на которой лежали пять крошечных шипов. «Первый раз ты выстрелил, когда я только вошел в зал Там какой-то сильный наркотик, вероятное возбуждающего действия. Второй раз выстрелил кто-то из твоих людей. В толпе не разглядел, но вроде дама. Там уже был нормальный токсин. Вы, наверное, подумали, что меня не берет яд из-за другой биохимии, потому что вломили сразу тремя иглами, вот этими». «Красненькими!» Алекс показал пальцем. «Кстати, интересная формула. Надо будет исследовать подробнее». С пальцев Алекса метнулось плетение паралича, но, несмотря на мощь, оно лишь заставило осыпаться пару защитных амулетов. Услышав треск рассыпающейся защиты и поняв, что случилось, Ангольд, не раздумывая, перебросил тело через перила и, ухнув в сад с высоты второго этажа, скрылся в темноте.